Глава сорок пятая Я сидела, словно воды в рот набрамши. Вам признаюсь, получила такие подарочек от казимижа, но позже, когда в Питер уже вернулась. Внутренний голос мне говорил, что об этом лучше помалкивать. «Хорошо», — сказал Коля, надумавшись досыта. «А потом, когда ты прилетела в Питер, Балиски никого к тебе не присылал?» «Душа моя в пятки ушла». «Так и есть», — подумала я. «Докопались». «Но не буду спешить с признаниями. Кто знает, может, и не до всего докопались». «Присылал», — ответила я. «Парень явился ко мне с подарочком от казимижа. Казя одумался и решил справить ошибку». Надо было видеть лицо Коли. Хищным взором ястребов впился он в меня и закричал «Где этот подарок?» «Если не потеряла, то здесь», — сказала я, снимая с плеча сумочку и раскрывая ее. Коля, что за манеры, выхватил сумочку из моих рук и высыпал ее содержимое на столик. Его глазам открылось то еще зрелище. Кто пытался изучать содержимое дамских сумочек, тот поймет, почему Коля надолго замолчал. — И где же подарок? — разочарованно провыл он, разравнивая кучку губных помад, пилочек, шпилек, заколок, жвачек, тампонов, записок и бог знает чего еще. — Неужели ты потеряла? — Его горестный вопль отозвался в моей душе благородным порывом. «Да вот же он подарок!» — ответила я, выхватывая из кучки свою зажигалку. Коля принялся разглядывать зажигалку с невероятным усердием. «Золотая? С двумя изумрудами? И, видишь, с одним довольно крупным бриллиантом!» — похвастала я. «Консультировалась с ювелиром. Стоит бешеных денег». «Что же ты небрежно таскаешь свое богатство? А что, ее в сейф положить? Кто знает, что она золотая?» Подумав, я осторожно добавила. «Кроме тебя, на зажигалке что-то выгравировано», — сказал Коля, поднося ее к самому носу. «Прочитай», — разрешила я. Он прочел вслух. «Музи от Казимежа — знак вечной и преданной любви». «Не слишком оригинально», — посетовала я, — «зато правдиво, если учесть счет в банке». «Странно, галантный балески подарил своей даме какую-то зажигалку», — подивился бестолочь Коля. Пришлось ему пояснить. Уместней конечно, была бы корзина цветов, но тащить ее из Парижа не слишком удобно. Не обязательно цветы, кроме зажигалки есть и другие предметы женского обихода». «Есть», — согласилась я. «Но потерялась у меня именно зажигалка». А Казимиш пошутил. «Вряд ли ты ее потеряла бы, будь она золотой». Я сердечно с ним согласилась. Думаю, этим и был продиктован выбор подарка. Коля задумчиво констатировал. «Похоже на правду». «А я не умею лгать», — заверила я, решив под угрозой расстрела молчать про лисью шубу, подаренную заодно с зажигалкой. Коля строго спросил. «Больше подарков не было?» «К сожалению, не было», — ответила я, переживая за лисью шубу. Брови его поползли вверх, а уголки губ напротив вниз опустились. «Муза», — зло сказал Коля, — «сейчас ты обманываешь. Мы точно знаем, что Каземиш переправил к тебе еще один предмет». «Что это было?» Он страшно сверкнул глазами. «Черт с ней с шубой!» — подумала я и спросила. «Что ты кричишь?» «В ушах звон. Я теряюсь». «Думаете, он угомонился?» «Как бы не так!» Коля грозно навис надо мной и завопил. «Повторяю вопрос! Что еще подарил тебе Казимеш Балицкий?» Я собралась с духом, втянула голову в плечи, зажмурила глаза и одним дыханием выпалила. «Шубу!» Коля опешил. Видимо, он настроился на что-то совсем другое. «Шубу?» — недоверчиво спросил он. «Скажу честно, мне стало значительно легче». «Да, шубу», — призналась я. «Ту лисью шубу, которая приглянулась подлому террористу». «И больше ничего?» «Клянусь, это все!» Коля позволил себе выругаться от отчаяния. Я с ним согласилась. «Да, подарков действительно маловато. Но ничего не поделаешь». Коля расстроился, устало провел по лицу рукой и выдохнул. «Да, вид у него был убитый». Я пожалела беднягу и начала его успокаивать. «Не переживай. Может, оно найдется. Ты вообще-то знаешь, что ищешь?» «Да в том-то и дело, что нет», — взвыл Коля. «Это может быть все, что угодно. Папка, картина, книга, металлический диск, да просто бумага». «Туалетная?» — осведомилась я. «Возможно, и туалетная». Коля обреченно махнул рукой, думая на свою жизнь. Слушай, а вдруг это содержится в моей шубе? Осенила меня. Приедем, осторожно снимем подкладку, проверим. Уже, просветил меня Коля. Я вскрикнула. Что уже? Уже оторвали. Там нет ничего. А! Звилась я, как подстреленная птица. А! На большее не хватило сил. А Коля с ненавистью продолжил: «На мелкие части шубейку твою разобрали, и нет там ничего». У меня потемнело в глазах. «Разобрали? Подарок Казимежа? На мелкие части? Мерзавец! Убью!» От моего искреннего отчаяния Коля порядком струхнул. И не хуже меня завопил. «Успокойся! Собрали мы шубу твою! Собрали!» «Где она?» — спросила я, нехотя убирая ногти с его лица и приходя понемногу в себя. Лишь в глубинах души шло отголоском «Ах, Казимиш, мой любимый Казимиш, шуба, память твоя!» Висит шуба в шкафу, целая и невредимая, — отлетая подальше, заверил Коля. Ее шили снова лучшие портные, она еще краше, чем прежде, даже пуговицы пришили. Там одной, кстати, не было. Точнее, была, но почему-то в кармане лежала. Сразу на душе отлегло. А весть о пришитой пуговице даже порадовала. Целый год собиралась ее пришить, но постоянно что-то мешало. Я спросила: а почему вы решили, что Каземиш передал этот неизвестный предмет именно мне? Потому что друг и коллега Балецкого, тот, который работал на террористов, год назад передал им секретное сообщение. Какое? Балецкий мол обрадовался, когда узнал, что их коллега собирается посетить Россию. Он прибежал к своему другу, тому, который внедрен террористами. Да. Балески прибежал к нему поздно ночью и попросил ключи от лаборатории, сказав, что хочет передать своей невесте подарок, и поэтому ему нужно срочно изготовить одну голограмму. «Голограмму? А что это такое?» Коля пояснил тоном человека, обреченного на непонимание. «Объемное изображение, полученное методом голографии, основанным на интерференции двух лучей света». «И что там изображено?» «Не обманула я его ожиданий». «Да все, что угодно. Мы подозреваем, что Балецкий передал тебе свое изобретение. Он умел наносить голограммы на любую поверхность». «Да, но кроме шубы и зажигалки Казимеж мне ничего не дарил. Действительно, приходил его коллега и приносил подарки от Казимежа, но это были лисья шуба и золотая зажигалка. И все, и все». «Сколько можно тебе говорить? Зачем мне это изобретение? Что я буду с ним делать? Особенно теперь, когда Казимеж погиб. Вы знаете, кто убил моего Казимежа?» Коля пожал плечами. «Точно пока не знаем, но думаю, что террористы. Возможно, им другими путями удалось разведать секрет оружия». «Зачем же Казимежа убивать?» «Чтобы секрет не достался американцам». «И вам?» «И нашей стране», — приосадившись, сказал Коля и грустно добавил. «У нас много врагов». «Казимиш убит! Гениальное открытие вы просрали!» Со слезами на глазах подытожила я. «Чего же теперь хотите?» «Голых граммов он мне точно не посылал! Можете перерыть всю квартиру!» Коля покрылся краской, говорящей о том, что квартира давно уже перерыта и неоднократно. Я спокойно сказала. «Все, иду к бабушке Фране лопать буфет. Коля вдруг как подскочит, да как заорет! Занеся серп войны над хрупкими колосьями нашего мира. Да подожди ты со своим буше! Буфе, — машинально поправила я. И буфе, и буше всего ты еще налопаешься, Если в карцер не угодишь. Тень беды простерла ледяные руки, Инием покрывая планы надежды моей юной души. Я немедленно разрыдалась, Изготовившись падать в обморок. — Что вы мучаете меня? — сквозь слезы попискивала я. — Мало мне горя! Погиб мой жених! а вы со своими граммами. Ведь ничего я не знаю. Даже этой теории не поняла. Отпустите меня, пожалуйста. Я все вам врала. Коля, видимо, терпеть не мог женских слез, как и покойный Казимеш. Музочка, — взмолился он. — Пожалуйста, перестань реветь. Никто тебя в карцер не собирается отправлять. Пойми, не могу я сейчас себя отпустить. Тот, кто убил казимижа убьет и тебя. Слез моих как не бывало. Зато возникла потребность посетить туалет. «Почему это?» — испуганно воскликнула Иоанне своим голосом. «Подумай, может, и догадаешься», — расплывчато ответил мне Коля. Я подумала, но не догадалась. Зато осознала бесперспективность своего существования и снова начала падать в обморок. Коля вовремя меня подхватил и подтащил к вентилятору. Я пришла в себя и спросила, что мне делать? «Во-первых, во всем меня слушаться», — загнул он указательный палец. Во-вторых, под нашей охраной отправиться домой. Этот вариант меня напугал до смерти. А ведь еще недавно я только о нем и мечтала. «Нет», — завопила я, — «не надо домой». Коля одобрил протест. «Правильно. Ты не поедешь домой. Ты поедешь ко мне. Капочка ждет тебя, не дождется». «Капочка?» — взвизнула я от неожиданности. «Ты предлагаешь мне поселиться в одной квартире со своей злой и ревнивой выдрой?» «Ну да». Я вынуждена была посмотреть правде в глаза и воскликнула. «Она меня и убьет!» «Это необходимо!» — с нежностью убеждал Коля. «Необходимо меня убить?» «Необходимо поселиться в моей квартире!» — сдержанно пояснил Коля и ошарашил меня вопросом. «Ты сейчас настаиваешь, что голограмму тебе не передавали?» «Сколько можно?» «Клянусь своей шубой!» — воскликнула я. Коля мгновенно поверил. — Тогда другого выхода нет, — развел он руками. — Придется тебе какое-то время пожить с моей капой. — Пойми, возможен и такой вариант. Твой Казимеш оставил голограмму в надежном месте, из которого в случае его смерти она должна проследовать прямо к тебе. — Почему ко мне? — Потому что он больше всех тебе доверял. Разве не очевидно? — Не очевидно, — призналась я, слыша об этом впервые. Коля деловито продолжил. Казимиш, видимо, подозревал, что его могут убить, раз он открыл счет на твое имя. Если все свои сбережения он оставил тебе, значит, и открытие мог оставить. Я уточнила. Мне? Тебе, да, тебе. Кому же еще? Взбесился вдруг Коля и пояснил причину своей несдержанности. Какая то бестолковая. А зачем оно мне, это открытие? Что оно мне принесет? Кроме неприятностей ничего. Поэтому жить будешь в моей квартире. Там тебя никто не найдет ты будешь в безопасности. Я поразилась. — В безопасности рядом с выдрой? Коля взорвался. — Не смей так говорить о моей жене! Я согласилась. — Ладно, не буду. — Согласитесь и вы, приятно, когда муж яростно защищает свою жену. В жизни чаще наоборот. Он яростно на нее нападает, если исключить первые два месяца их знакомства. — И долго мне жить с твоей капой? — поинтересовалась я вполне дружелюбно. Коля вздохнул. До тех пор... — Пока не найдем голограмму и не выясним, кто убил американскую дублершу. Еще нам хочется знать, кто таскал ее тело по твоей квартире. И куда пропал мой ковер, а также тапочки и халатик вставила я. Коля не возражал. Да, хотелось бы и это узнать. Но если меня не будет в моей квартире, вы этого никогда не узнаете. Не волнуйся, ты будешь в своей квартире, — загадочно успокоил меня Коля. Я догадалась. Он клонит клону. И завопила. Что, снова дублерша? Не надоело вам уродовать бедных девиц? Коля восторженно меня заверил. Мы нашли готовую страхолюдину. Пластическая операция нашей дублерши, если и пригодится, то лишь целью стать симпатичней. Вынуждена была признаться. О чем вы? Ничего не пойму. Среди наших сотрудниц нашлась одна, очень похожая на тебя. Поразительное сходство. Неужели косолапая, шепелявая с легкой косинкой? Ревниво осведомилась я. И именно... — обрадовал меня Коля. — Подгримируем ее для окончательного сходства и поселим в твоей квартире. Пришлось осведомиться из вредности. Нельзя же верить всему подряд. — А левой ногой она загребает? — спросила я в надежде услышать «нет». — Похлеще тебя! — с гордостью сообщил Коля и пояснил. Она прошла отличную выучку и готова довести операцию до конца. И тут я вспомнила про бабулю. Недели две не была я в своей квартире, «Ох, боюсь бабуле не понравится это. Она примчится и в два счета расколет их выученную дублершу». Вынуждена была радостно поделиться своим опасением с Колей. «А вот чтобы этого не произошло, звони бабуле и говори, что у тебя все в порядке». «Пришлось именно так и поступить».